Эпилог. Ларик Отель. Восемь месяцев спустя. «Осторожно, не оступись!» — с заботой проговаривает Арм, протягивая руку. Хватаясь за нее, и принц одним рывком поднимает меня по обрывистому склону на вершину каменистого холма. Замираем оба с воодушевлением, разглядывая масштабную стройку, раскинувшуюся в долине меж невысоких гор. Заходящее солнце подсвечивает многочисленные теплицы, купол алхимических лабораторий, производственные мастерские и прочие не менее важные сооружения. Арм не стал мелочиться. В строящейся академии будут преподавать все известные дисциплины. «Красиво», — с воодушевлением говорю я. «Одновременно ёжусь от пронизывающего ветра. Земли, которой Конклав выделил новому княжичу, находится на севере страны. И тут, несмотря на разгар лета, Все равно прохладно, особенно ближе к ночи. «Я рад, что тебе нравится», — кивнув, отвечает Арм. Щелкнув застежкой, он снимает теплый плащ и накидывает на мои плечи. Клац, трясущийся в кармане моего жакета, тут же благодарно пищит и даже умудряется уснуть. «Ты притащил меня сюда только для созерцания красот?» Спустя минуту молчания интересуюсь я. «А как ты думаешь?» «Я не думаю, я слишком хорошо тебя знаю». «Говори прямо». Прищурившись, изучая лицо мужа подозрительным взглядом. «Есть у меня мыслишка, для чего был совершен весь этот подъем. «Смотри». Арм прерывает ход моих мыслей и, зайдя мне за спину, обнимает одной рукой. «Вон там будут теплицы твоей бабуленьки». Взмахом ладони принц указывает на южные сектора Академии. «Ты все-таки уговорил ее покинуть пост завхоза Илари?» «Ты сомневалась?» — хмыкает Арм и мягко целует висок. «Как только до нее дошло, что все интриги нашего мира теперь будут крутиться в Объединенной Академии, так я обернуться не успел, леди Тель стояла с чемоданами на пороге моего кабинета». «Хитер!» — улыбаясь, хвалю я. Просто умею разворачивать события в мою пользу. А главное, переманив твою бабуленьку, я сразу приобрел и лучшего преподавателя по антропологии видов. Магистр Брюквер тоже покинул Иларию. С удивлением смотрю на Арма. Не смог оставить свою малышку вереми, старательно подражая старому магистру, отвечает Арм и кивает мне настройку. «Смотри дальше. Вон там, видишь, почти достроенное здание с витражной крышей. Это будущая лекарня, и завидовать ею будет кара». «Но это я уже знаю. Сестра только рада использовать свой дар по делу. Неужели Рейв тоже оставит свои дела в ДСД?» «Вот тут нет», — кривится Арм. «Лорд Гресс решил окончательно отойти от дел, поэтому Рейвард займет его место». Я уже внес статью расходов ежедневные портальные переходы для Рейва. По-другому кара, работать не соглашалась. А мне нужны лучшие специалисты. Перфекционист, фыркаю я, внутренне гордясь тем, как ловко Арм собирает вокруг себя лучших из лучших. Дальше, видишь, вон там роет котлован. Ну, это будущая купальня, вокруг которой будет построен корпус зельеваров. Леди Расмус все таки уговорила тебя открыть отдельный курс, ухмыльнувшись, поддевая я дракона. «Против Талери попробуй попереть», — бубнит Арм, как, впрочем, и против ее мужа. Расмус из меня всю душу вытряс, пытаясь пристроить свою неугомонную женушку хоть к какому-то делу. Он устал приезжать в поместье и узнавать, что Талери снова укатила на родину в Квалеон. «Ну, допустим...» выдыхаю я чувствую приближение к цели нашей прогулки что дальше то а дальше армхитро прищуривается а лучи закатного солнца высекают алмазный искры в его глазах а дальше у меня уже есть декан бытового факультета юнос клео чуть не подрались за эту должность, но твоя подруга победила клео займет пост главы организаторской службы «Ратмир возглавит боевой факультет. Я уже подбираю ему заместителей из представителей каждого вида». Лэри великодушно согласилась взять на себя факультет изящных искусств. «Арм!» — склонив голову, я многозначительно смотрю на него. «У меня не хватает только декана артефакторского факультета». Муж отступает от меня на шаг и разводит руками с выражением крайнего расстройства на лице. И я бы даже повелась на эту его манипуляцию, если бы тему моего деканства мы не мусолили последние два месяца. «Арм, нет», — я качаю головой, — «мне не неинтересна преподавательская работа. Я хочу спокойно творить». «Тебе никто не будет мешать творить», — тут же произносит «Муж». возьмешь себе хорошего зама, а сама в поля, в смысле в творчество. Рейка, любимая, Арн берет меня за руки и смотрит мне в лицо тем самым взглядом, которому я совершенно не могу сопротивляться. Мне нужна твоя поддержка. Я должен доверять всем, кто будет стоять во главе Академии. Мы взялись за очень большое и ответственное дело, и без твоей помощи мне просто не обойтись. Ведь понимаю, что он прав. И знаю, какую важную миссию он звалил на свои плечи. Это даже не управление отдельной империей, это ковка кадров и умов, которые потом возглавят Министерство и Советы всех стран Арсиса. Но я же так плохо лажу со всеми, пытаюсь отговорить Арма. Да и с детьми у меня не особо складывается. Хотя тут вру. За прошедшие месяцы я много раз оставалась с племянниками. и мне даже нравилось возиться с ними. Ция на редкость активная и любознательная. Лей же больше пошел в отца невозмутимостью и наблюдательностью. Даже в его младенческом возрасте племяш поражает умением схватывать все на лету. Он уже ест сам. «Отлично ты со всеми ладишь», — тут же возражает муж. «А с детьми тебе все равно не работать, только если с нашими». Арм поигрывает бровями, а я только закатываю глаза. Мы решили пока отложить вопрос рождения наследников, и наше решение не смогло перебить даже хваленное бабушкино зелье, которое она продолжает подсовывать мне под различными предлогами. Арм, Рика, ну что тебя смущает? Я уже согласовал чертежи для мастерских и корпус артефакторов, учел все твои идеи и предложения. Я же не знала, что ты под меня делаешь. Но все же... «Да блин, арм!» Отхожу от него к самому краю холма и, нервно кусая губы, смотрю на стройку. Мне и хочется, и страшно. Вдруг я не потяну. Вдруг меня не будут слушать. Рика. Меня укрывает теплом и теплом, идущим от мощного тела дракона. Все сразу становится таким несущественным и не страшным, что я уже сама удивляюсь, чего боюсь-то. Я всегда буду рядом. «Угу», — бурчу я, наслаждаясь близостью мужа. «Одобрю любого, кого выберешь себе в помощники». «Таль», — выпаливаю я, знаю, что его-то арм сразу отсечет. «И вообще, бери его в деканы, он, в конце концов, лучший артефактор». «Нет», — кривится муж, «лучшая ты и точка. Ну тогда пускай будет моим замом». «Его не отпустит сестра». ли собирается поставить его деканом в Академии Драгрис. «А ты уговори!» — хитро прищурившись, прошу я. «Прояви свою знаменитую дипломатическую смекалку!» «Ладно!» — сквозь зубы выдыхает Арм, и я довольно улыбаюсь. Правда, улыбка держится недолго. «Это что? Это он меня все же переиграл?» «Арм!» — Скрикиваю я, разворачиваясь в его объятиях, и встречаюсь с торжеством на лице мужа. Да ты все специально сделал, небось, уже и Сталем договорился. Он прибудет завтра, кивает этот обаятельный нахал. Ну, нет, поджимаю губы, отчаянно придумывая, как еще можно отказаться от должности. Возьми видогора! Он сидит с песцами и крайне счастлив, говорит, что впервые чувствует себя на месте. Серьезно, наш декан и нянька? Каждому свое. Арм пожимает плечами, не сводя с меня пристального взгляда. Тем более дети подкидывают ему сотни идей для новых артефактов, и они потом вместе их конструируют. Еще возражение? «Ну не знаю, Диан!» — выдвигая последний аргумент. Уехал в Квалион на поиски оставшихся в живых Василисков. Недавно в посольство Демостата пришла девушка в поисках политического убежища, и она оказалась Василиском. «Представляешь, какая реакция была у мастера Зимы?» «Ага», — выдыхаю я. «Я очень рада за Диана. Он заслужил найти родичей. Но мне-то что делать?» «Рика, я знаю, что тут вспомнил. Интонация, с которой говорит Арм, мне совсем не нравится. Явно что-то задумал». «Чего?» — настороженно спрашиваю я, сдувая с лица выбившуюся из косы прядь. «Почти год назад...» Я обещал одной рыжей ползальщице по потолкам, что не сдам ее декану артефакторов. Не подскажешь, что она обещала мне взамен? Желание. Траурно бубню я. Исполнишь?» — заглядывая мне в глаза, спрашивает Арм. Он заботливо убирает прядку моих волос за ухо и поглаживает по щеке. Молча ждет ответа, не давит и, по сути, оставляет за мной последнее слово. Впрочем, как делает всегда. и за это я люблю его еще больше. Хорошо, выдыхаю я, только если что пойдет не так, я уже внес в смету расходы на восстановление корпусов и хранилищ, а также страховку учеников и персонала от несчастных случаев. Со смешком перебивает меня Арм. Не сразу понимаю, к чему это он, а потом меня захлестывает негодованием. Да на что ты намекаешь? Лишь на то, что я всегда буду рядом. Твори, учи и ни о чем не беспокойся. Он замолкает, снежной улыбкой глядя на меня, опылающее во мне негодование в миг сменяется бескрайней любовью. Я так сильно люблю Арма, что не знаю, как выразить это чувство. Слов тут недостаточно, а знаю остается одно — быть поддержкой в его деле. «Я люблю тебя. Моя катастрофа!» — склоняясь к моим губам, шепчет муж. «Когда наши губы встречаются в нежном поцелуе, я понимаю, что все идет как надо и что теперь наша судьба действительно принадлежит нам».